«Отстараться, господин обер-лейтенант!» — вскочил со стула Архипов, сжимая в ладони дымящуюся сигарету. «Садись, садись! И слушай меня внимательно!» «Одна из вышестоящих организаций требует от нас трех проверенных в деле человек из числа бывших военнопленных. В бумаге говорится, что они желательно должны говорить по-немецки, но ну, если не говорить...» то хорошо понимать немецкую речь. Я хочу в числе этих троих направить тебя. Рад стараться, господин обер-лейтенант. Вновь вытянулся по стойке Смирно Сергей. Я вижу, что не ошибся в выборе. Садись и слушай. А кого из взвода ты порекомендуешь на два оставшихся вакантных места? Смирнова и из Молкова. «Господин обер-лейтенант!» Без раздумий четко произнес Архипов, вновь вскочив со стула. «Я полностью полагаюсь на тебя. Вы все трое завтра же будете отправлены поездом. За старшего поедет унтер-офицер Шварц. Смирнову и Измалкову пока ничего не говори. Только запомни, мою хорошую рекомендацию, данную тебе, нужно подтверждать ежедневно». Будь таким же старательным, каким я видел тебя здесь. Так что, Архипов, не забывай, что это с моей легкой руки из тебя получился верный слуга фюреру. Благодарю вас, господин обер-лейтенант. Вновь вскочив, щелкнул каблуками Сергей. Офицер улыбнулся и добавил. А теперь свободен, но помни... «И там, куда я тебя посылаю, служи старательно, как и здесь. Слушаюсь, господин обер-лейтенант!» Архипов щелкнул каблуками, четко повернулся и немедленно, секунды, вышел из кабинета. По дороге в казарму он думал над словами обер-лейтенанта и никак не мог придумать, куда тот посылает их и зачем. Сергей пытался разгадать эту задачу, размышляя над ней до самого отбоя, но не дано ему было предвидеть то, что готовит ему судьба завтра. Вечером, за 15 минут до окончания рабочего дня, в кабинет к Мошкину постучался майор Зарубин. Увидев его в дверях, Николай Федорович произнес, «Виктор Тимофеевич, проходите, не стесняйтесь». Мошкин оставил в покое бумагу, которую только что просматривал. Зарубин прошел в кабинет и сел на один из ближайших к столу стульев. Николай Федорович выжидающе посмотрел на майора. Тот, встретившись взглядом с полковником, заговорил. «Я перевернул всю картотеку, но ни одного пальчика, идентичного тому, что дали мне вы, не нашел. Неужели все оказалось напрасным?» Надежда осталась только на центральную картотеку. А ты отослал туда запрос? Все сделал, как учили. Теперь остается только ждать результатов. Новость, которую принес ему майор, Мошкина, конечно, расстроила, но не настолько, чтобы это мог заметить Зарубин. «Ладно, Виктор Тимофеевич, не будем вешать нос от первой неудачи». «Честно говоря...» У меня теплилась слабая надежда на то, что удастся установить хозяина отпечатков пальцев, пользуясь только нашей картотекой. Но теперь-то мы знаем, что у нас погибший своих отпечатков не оставлял. Это успокаивает. Спасибо за работу. Благодарить меня не за что, ведь результата нет никакого. Я думаю, вы проделали свою работу не зря». Будем надеяться, что поиски в центральной картотеке будут более удачными. Думаю, такое резюме тебя вполне устроит. Вполне, ведь это лучше, чем признать неудачу. Что еще можешь сообщить после просмотра своих карточек? Николай Федорович, я знаю только свою картотеку и целыми днями сижу как проклятый в кабинет на тиши. «Ожидать от меня чего-то сверхъестественного просто не приходится», — сказал Зарубин, вставая со стула. «Ничего, Виктор Тимофеевич, не прибедняйся. Ваша скучная возня с карточками тоже приносит иногда большую пользу, даже большую, чем целая оперативная бригада. Ведь и тебе приходилось вычислять преступника, не выходя из кабинета». «Бывало и такое, но не так часто, как бы нам хотелось. Ладно, ладно, брось, не отчаивайся. Мы только в самом начале поиска, и, конечно, все будет получаться не так, как нужно. У тебя уже все. Рабочий день закончился?» «Да, на сегодня достаточно. Время вышло. Я сейчас забегу к себе и сразу же домой. Неплохо. А мне еще надо идти к Говорову. Не буду задерживать вас». «Товарищ полковник, до свидания!» Мошкин протянул Зарубину руку и сказал «Всего доброго!» Когда дверь за капитаном закрылась, Николай Федорович подошел к столу и вытащил сигарету из пачки, лежащей на краю пепельницы. Размяв ее двумя пальцами, он, не торопясь, прикурил и, бросив спичку в пепельницу, подошел к окну. Идти к генералу не хотелось. Скорее всего, из-за того, что он топтался на месте и не продвинулся в расследовании ни на шаг. Могила на кладбище в северном микрорайоне оказалась секретом. Кто-то хотел надежно спрятать труп, но нелепая случайность сделала тайное явным. Этот кто-то сделал все возможное, чтобы труп бомжа больше не видел белого света. Но судьба распорядилась по-своему. Этот кто-то наверняка уже знает, что труп эксгумировали и теперь будет делать все, чтобы только милиция не смогла до него докопаться. Сложилась парадоксальная ситуация, когда преступник в силу сложившихся обстоятельств оказался в более выгодном положении, чем он следователь – Со дня убийства и захоронения трупа прошло достаточно много времени, более месяца. Потерянное время всегда на руку преступнику. Как наверстать упущенное и возможное ли это дело, Мошкин не знал. У него не было уверенности. Из всей достоверной информации по делу, известной ему, Мошкин сделал один очень важный вывод. Преступник, совершивший это преступление, находится где-то неподалеку, возможно, он даже работает на кладбище. Посторонний, живущий далеко, не в северном микрорайоне, мог только закопать труп, а этот еще и следил за состоянием могилы. Он несколько раз поправлял могилу, разрытую собаками, а это возможно только в одном случае – Если он живет или работает неподалеку, значит, нужно искать. Искать среди работников кладбища и жильцов близлежащих домов. Нужно не терять драгоценного времени, а прямо завтра с утра вместе со Скребневым начать работу. Сигарета начала жечь пальцы. Быстрым шагом Мошкин вернулся к столу и погасил ее в пепельнице. Поправив волосы и галстук, Николай Федорович направился к двери. Нужно было идти к генералу. Закрыв дверь, он твердым шагом, человека, принявшего важное решение, направился длинным коридором к шефу. Дом изнутри оказался гораздо просторнее, чем могло показаться снаружи. Стены прихожие были оклеены обоями с красивым восточным орнаментом. Девушка, шедшая впереди, вдруг громко сказала, «Папа, тут к тебе пришли, иди встречать гостей». На эти слова из зала показался Егор, одетый в синий спортивный костюм. Он снял очки, в которых только что смотрел телевизор, и теперь близоруко смотрел на вошедших, пытаясь определить, кто они. Дочь с любопытством ждала, глядя из-за его плеча на то, как будут развиваться события дальше. Александр понял заминку хозяина дома по-своему и решил помочь Митрофанову. «Здравствуй, Егор! Не узнаешь гостей? Давненько мы не виделись?» После этих слов лицо хозяина озарила улыбка. Он, видимо, узнал, кто явился к нему, со словами «Сашка, ты ли это?» Он шагнул к гостю и обнял его. Встреча получилась теплой. Бывшие однокурсники, похлопывая ладонями по спине, долго тискали друг друга в объятиях. Когда Александр освободился и перевел дух, первыми его словами были. «Я думал, что ты меня не признаешь. Что ты говоришь? Как можно не узнать своего старинного друга? Проходите в зал. А то что ж мы тут в коридоре стоим?» «Спасибо, сейчас пройдем», — отозвался Александр и шагнул в комнату, где работал телевизор. Переведя взгляд на Неретину, он шагнул к ней навстречу со словами. «Здравствуй, Светлана, ты такая же, какой я видел тебя в институте». И вначале узнал тебя, а уж потом только признал Сашку. «Здравствуй, Егор, а ты все такой же листец, как и в студенческие годы». На тебе время тоже не влияет. Вы проходите в зал, я сейчас вам все расскажу. И вот только потом поймешь, изменило меня время или нет. Наташа, — обратился он к дочери, — пойди позови мать. Пусть она оторвется от дел. Тут видишь к нам, какие гости пожаловали. — Хорошо, — сказала дочь и скрыла за дверью. Неретины прошли в зал, — где было шумно от громко работающего телевизора и уселись в мягкие, удобные кресла. Сам Егор, приглушив телеприемник, опустился на диван и глядя радостными глазами на гостей произнес ⁇ Какие же вы молодцы, что догадались приехать ко мне! ⁇ После твоего письма... Я даже сам подумывал, как-нибудь до вас добраться. Рассказывайте, как доехали, и вообще, все о себе. Я рад, рад, что вижу вас». Не успели Неретины разговориться, как хлопнула входная дверь, и спустя мгновение в зал вслед за Наташей вошла такая же белокурая женщина. «Здравствуйте». Поздоровалась она с любопытством, посмотрев на сидящих, остановила свой взгляд на Егоре, как бы требуя от него поддержки. Митрофанов оказался на высоте и, правильно поняв взгляд жены, произнес. «Вот моя супруга, Настя, познакомьтесь, а это давнишний друг мой, женой, я тебе о них рассказывал». Мило улыбнувшись, Настя сразу же нашлась. «Вы тот самый Саша, который помогал моему мужу хорошо учиться?» «Да, тот самый». Но только помощь в учебе была обоюдной. «Я знаю», — просто согласилась Настя и, повернувшись к Светлане, спросила, «А это ваша жена?» «Познакомься, Настя, ее зовут Светланой, думаю, вы найдете общий язык». Женщины пожали друг другу руки, после чего хозяйка выключила телевизор и опустилась на диван рядом с Егором. Беседа носила оживленный и непринужденный характер. Активное участие принимали и женщины, но в основном это был диалог двух мужчин. Единственным и очень внимательным слушателем была Наташа, которая с интересом наблюдала своих помолодевших родителей, вспоминающих годы своей молодости. Увлеченные разговором, они словно забыли обо всем на свете, стараясь обговорить все, что произошло с каждым из них за эти долгие годы. Настя, бросив взгляд на настенные часы, ойкнула и сказала, «Да вы посмотрите, времени уже час дня, а мы еще не завтракали. Пойдем, Наташа, приготовим что-нибудь, а то гости с дороги, а разговоры не сыт не будешь». «Настя, я тоже пойду вам помогу, а то что же, я тут одна с мужиками останусь?» А и в самом деле, пошли, пусть они тут без нас разговаривают. Женщины удалились, а мужики, поговорив немного, вышли на улицу, где покурили и выгрузили из машины привезенные неретиным гостинцы. Чтобы скоротать время...» Егор предложил Александру посмотреть его тепличное хозяйство, куда они и направились. Архипов уснул сразу же после отбоя, стараясь не думать о том, что уготовано ему судьбой. Самовнушение ему помогло, и до подъема он спал спокойно, без кошмарных сновидений.